Глава 32. Кристина. Полгода спустя. Фойе театра наполнялось шумной толпой. Подчиняясь людскому потоку, я добралась до гардероба, где получила свое пальто. А потом прошла к скамье у зеркала, чтобы одеться. Все еще пребывала под впечатлением от спектакля мысленно, переживая последние сцены, даже прослезилась в конце, от чего немного потекла подводка. Критично оглядев себя в зеркале, с т е р л а сухой салфеткой т е м н ы е следы у уголков глаз, обновила помаду коричневую, специально немного меняя форму губ. Волосы я продолжала красить в ч е р н ы е но они заметно отросли. На мне бордовый л е г а н т н ы й комбинезон На ногах удобная обувь на платформе. в с ё в отражении маска, призванная защитить. Но эта маска мне нравилась. Застегнув темно-синее пальто, я надела шляпу, надвинув ее на глаза. На этом сборы были завершены, и я неторопливо покинула театр. В лицо повеяло п р о х л а д а весеннего вечера. По телу побежали мурашки от контраста температур. Я поюжилась и двинулась по улице, наслаждаясь вечерней иллюминацией и приятным вечером. В планах была прогулка по городу, но погода к ней не располагала. Потому, дойдя до конца центральной улицы, я запрыгнула в первое попавшееся такси. Жизнь за последние полгода изменилась до неузнаваемости. После побега я покинула город на междугороднем автобусе. Совершила несколько пересадок, пока не достигла деревушки под названием Калиновка, находящейся на берегу реки. Дома здесь снимали часто, так что мне удалось договориться о с ъ е м е комнаты. Денег, что было в вещах быка и Виктории, должно было хватить на пару месяцев. В деревне я пришла в себя Освоилась с ноутбуком Петра, начала фрилансить, не оставляя следов в интернете. Но вскоре поняла, что унылое прозябание в глуши далеко не та свобода, к которой я стремилась. Так что переехала в город, а потом в другой, и е щ е один. Этот был ч е т в е р т ы м по с ч е т у Здесь жизнь кипела, казалось, можно затеряться и почти 5 месяцев Мне удавалось успешно скрываться. Дом, в котором я снимала квартиру, находился довольно близко к центру. Здесь была огороженная стоянка и обширная детская площадка. Двери всегда закрыты, а в подъездах чистота. Мне здесь нравилось. Еще неделя, и я собиралась уезжать. хотя возникало желание перенести поездку на ближайшее время, потому что в последние дни не покидало ощущение чужого взгляда и чувство, что передышка заканчивается. Да, именно передышка, потому что я не воспринимала это время настоящей свободой и уже вполне понимала, что она мне и недоступна. Лифт звякнул, оповещая о том, что достиг нужного этажа. Я вышла в коридор, на ходу извлекая из кармана ключи. Но шаг мой замедлился, пока я совсем не остановилась. Станислав стоял, скрестив руки на груди и облокотившись о стену спиной возле двери моей квартиры. Короткая стрижка и классическое пальто придавали его облику строгость. Он будто стал взрослее. Суровее, даже улыбка, мелькнувшая на губах, была иной. Какой-то искусственной, выверенной. «Привет, Крис!» Он выпрямился. Взгляд голубых глаз заскользил по моему изменившемуся облику. «Привет!» Мысленно избавившись от первого шока, я пошла вперед. Миновав Стаса, приостановилась у двери. Почти гордилась собой, ведь пальцы не дрожали, когда я вставила ключ в замочную скважину. «Как ты нашёл меня?» — дёрнула дверь и первой вошла в квартиру. Врубила свет и проследовала дальше, мимоходом сбросив с ног сапожки. Станислав закрыл дверь, прошёл за мной на кухню. Внутри было уютно и тепло. Даже жаль, что придется раньше времени покинуть эту квартирку. Вышли на изготовителя фальшивых документов. И мой паспорт был в его списке? Невесело рассмеялась. Оказалось, меня выдало то, на что я даже не могла как-то повлиять. Пару раз пришлось использовать фальшивый документ. И вот результат. Был. Задумчивым голосом ответил а Стас, мельком осматривая помещение. «Ты изменилась, Крис». «Ты тоже, Стас», — глубоко вздохнула и обернулась вновь, оглядывая мужчину, с которым некогда была близка. Почти не юкала, разве что тоска поднималась в глубине. Сердце не забыло предательства и измены. «Кто знает, к чему приведет его новое появление в моей жизни?» «Что дальше?» — спросила. «Вернешься в Химеру. Теперь я возглавляю этот проект. Мы добились неплохих результатов». «Но до моих далеко?» «Да», — он сделал несколько шагов ко мне, глядя в глаза пристальным взглядом. «На этот раз все будет по-другому, уверяю». Я смогу защитить тебя, Кристина. Лучше бы ты просто удалил мои данные. Это была бы защита. Крис. Он протянул руку ко мне, чтобы смахнуть с головы шляпу. Она упала за спиной, а ладонь Стаса легла на щеку. Потрясающе выглядишь. Большой палец коснулся уголка рта. а голубые глаза вспыхнули знакомыми эмоциями. «Прекрати!» — озлобленно проговорила, резко отворачиваясь. «И обещаниями можешь не кормить. Я помню, чего стоит твое слово. Ты ни разу не сказал мне правду. Я знала только твое имя, если не помнишь. Так что можешь не распыляться. Я все равно не поверю». Прошла к холодильнику, распахнула его, и достала бутылку минералки. Чересчур сильно грохнула дверью. О прежнем спокойствии не было и речи. Скорее, это ошеломление встречи. Я ведь почти не вспоминала о нем. Забыла. Жила настоящим. А теперь он снова рядом, готовый щелчком пальца разрушить мой хрупкий уголок безопасности. Так же резко... Я дернула ручку выдвижного ящика, чтобы достать салфетку. А точнее, спрятанный под ней пистолет. И прикусила губу от досады, когда не обнаружила оружие. Квартиру обыскали заранее. Черт. Значит, придется поверить. Стас подступил ко мне со спины. Ладони легли на столешницу, заключая меня в капкан. А макушке коснулось горячее дыхание. Я часто думал о тебе, Крис. Эти полгода я сторонилась привязанности, опасных связей. С той ночи с Вестом ко мне не прикасался ни один мужчина, потому так необычно было ощущать прикосновение мужских губ к шее, ладони к талии, чувствовать близость, чужое желание, которое вступало в диссонанс с моими паникой. и глухой безысходностью. Как только вернемся на Атлант, он станет новым хозяином моей жизни. И кто знает, как будет там, если уже при первой встрече он решил вернуться к старому. Считает ли он это просто неплохой идеей или действительно что-то испытывает? Не хочу знать. Мы можем отправиться на базу утром. Все обговорить. И, если честно, я думал, ты с ним. Я одна. Я рад. Станислав развернул меня к себе лицом. Но раньше, чем попытался поцеловать, его вдруг оторвало от меня. С уст сорвался сиплый вскрик, когда увидела еще одного гостя из прошлого. Вест перехватил мою руку, вывернул мне ее за спину, заставляя пригнуться и замереть. «Отпусти!» — прорычал Станислав, п о д н и м а я с пола. Тихий хлопок ударил по барабанным перепонкам. Я закричала, когда Стас начал заваливаться назад. Он попытался удержаться за кухонный стол, но в итоге рухнул на пол, смахнув со столешницы посуду. Он прижал ладонь к груди под ключицей. Сквозь п а л ь ц а сочилась кровь. «Нет!» — закричала я испуганно. «Оказалось, к спокойствию быстро привыкаешь, а плохое забываешь еще быстрее». «Стой смирно!» Слова Веста звучали, как всегда, сухо и безэмоционально. «Не трогай ее!» Процедил Стас, сверля Веста разъяренным взглядом. Лицо его стремительно бледнело. Черты лица стали острее. «Может, мне нравится ее трогать», — усмехнулся Вест, наводя на Стаса пистолет. На того было страшно смотреть. Лицо его превратилось в каменную маску ярости, когда он понял смысл слов Джейса. Он попытался приподняться, но силы явно подводили его, уходя с потоками крови. «Нет, не трогай», — взмолилась я, до боли зажмурив глаза. «Как же мне это надоело! с м е р т и вечная погоня! А теперь после спокойной жизни все по-новой! Если, конечно, жизнь в бегах, можно назвать спокойствием». Вэст вдруг толкнул меня в сторону. Да так сильно, что я потеряла равновесие и чуть не упала. Прошла вперед по инерции, опиралась руками о стену. А когда обернулась, Стас уже был без сознания. Вэст возвышался над ним, наведя пистолет на его голову. «Ты серьезно, Кристина? Просишь за него после всего? До сих пор любишь?» Просто я не хочу, чтобы еще кто-то умирал из-за меня». Серые глаза смотрели в мои долго, пристально, словно пытаясь проникнуть в мысли. «Ты уходишь со мной», — припечатал он. «Все равно сама не уйдешь». «Собираешься продать меня?» — мотнула головой, выпрямляясь. «У нас мало времени, Кристина, а этот разговор долгий».